«Ты нам действительно нужен, потому что у задержанных обнаружилась твоя фотография. Снимали у аэропорта в Тель-Авиве, и у нас нет никакой уверенности в том, что фотография была только у этой группы, скорее всего, и у остальных она тоже имеется. Так что боевики будут искать именно тебя, и курьер будет ждать тоже только тебя. Но я хочу быть уверен, что до утра это письмо никуда не уйдет». «Оставьте ноутбук, я за этим прослежу», — кивнул Сергей. «В отличие от вашего, моему слову можно верить», — не удержался он от колкости. «По-моему, я тебе никаких обещаний не давал», — очень медленно произнес Аверам. «А хоть бы и давал». Сергей слегка захмелел, да и злость еще не прошла, так что он позволял себе откровенную грубость. «Что тебе помешает нарушить данное тобой же слово? Я ведь не иудей». «А неверных можно и обмануть в интересах каких-то там гипотетических тысяч своих единоверцев». «Не зарывайся», — сквозь зубы произнес Авером. И Сергей понял, что тот действительно сильно разозлен. «Но ему уже было плевать». «Да ладно, не прикидывайся», — махнул рукой Сергей и налил себе еще один бокал виски. «Можно подумать, что ты с легкостью не пожертвуешь мной ради еврейского парня. Я же не твой единоверец». «Просто какой-то геур, которого обмануть не грех, да и слово ему данное вполне можно нарушить?» «У тебя представление о евреях из ваших националистических брошюр», — неожиданно спокойно ответил Аверам. «Начать с того, что наши националисты не евреев называют гуями, а не геурами. Геуры — обозначение неверных в мусульманстве. А во-вторых, почему ты, даже не зная меня сколько-нибудь близко, отказываешь мне?» в наличии таких черт, как честь и достоинство? Или думаешь, что ты один-единственный во всем мире, кто держит слово, способен пожертвовать всем ради друзей, кто может упасть на амбразуру?» Сергей почувствовал, что краснеет. Похоже, он действительно увлекся. «Ты обидел меня, Юрий, причем походя и незаслуженно. Это не помешает мне с тобой работать, если придется, но моим другом ты уже никогда не станешь». Авером вышел из номера, а Сергей сидел, ощущая себя не просто оплеванным, а с головой окунутым в дерьмо деревенского сортира. Ему было очень стыдно, но слово ведь не воробей. Где-то на задворках сознания мотылялась мысль, что во всем виновато спиртное, но Сергей прекрасно понимал, что в своей злости на всех и вся зашел слишком далеко. Наверное, именно поэтому, когда к нему приблизилась Наталья, Он не отшатнулся от нее. «Отмени рассылку до завтрашнего утра», — тихо произнесла она, взяв Сергея за руку. «Обещаю, что никто не попытается причинить тебе вреда. Ты нам действительно пока еще вроде как нужен. А тебе надо отдохнуть?» «Я лягу на диване», — пробурчал Сергей, садясь к ноутбуку. Наталья демонстративно отошла в сторону. «Андрей, как-то так получилось». что из всей прорвы народа, находившейся в номере в начале беседы, остались только они втроем. Хмыкнул, подошел к бару, налил минералки и принес Сергею. Тот с благодарностью принял стакан, жадно выпил, немного поколебался, но рассылку отменил. Причем совсем. Оставил в действии лишь один адрес, с которого письмо должно быть отправлено через три месяца. Видимо, все-таки проникся словами Аверама, О данном слове честь и достоинстве, хотя еще час назад был твердо уверен, что этим людям верить нельзя ни в коем случае. Закончив с рассылками, Сергей налил себе еще виски и вышел на балкон. Через минуту он почувствовал, что сзади кто-то стоит. Даже не поворачиваясь, понял, что это Андрей. Спецназовец немного постоял сзади, а потом подошел и встал рядом. «Хреново!» Мне только еще одного психолога не хватает, — хмыкнул Сергей. Ты все правильно сделал. Я в твоей ситуации так бы не разрулил. У меня злость выплеснулась бы в другое, — хмыкнул Андрей. Только я хочу тебя предупредить, что после твоего взбрыка по поводу интернет-рассылок тебе уже никогда не выбраться из-под пристального ока конторы, если, конечно, жив останешься, в чем я сильно не уверен. А чего они ожидали? — «Привлекая к своим делам журналиста», — поневоле улыбнулся Сергей. «У меня же профессиональное недержание информации. Что ты узнал? Сразу надо сообщить широким массам». «Так они тебя не как журналюгу привлекали, а как опера». «От оперы во мне мало что осталось. Я уже не просто называю журналистом. Я действительно им себя ощущаю». «А главная работа журналиста в чем?» «Правильно. Донести людям то, что они пока еще не знают». «Вот-вот», — кивнул Андрей, — «наши операции секретны, а ты — этакий разбазариватель тайн. Если завтра этот Коэн тебе что-то расскажет про операцию, это значит, что после окончания израильской эпопеи тебя, скорее всего, уберут. Ты извини, но я говорю так, как есть, и твои покровители из ФСБ тебе вряд ли помогут, несмотря на все их расклады. Ты еще хочешь знать подробности операции? Наверное...» Я действительно полностью трансформировался в журналиста. А может, просто по жизни любопытен. Но мне действительно очень хочется узнать подробности того, во что я вляпался. Ну а там, будет день, будет пища. Делай, как знаешь, ты взрослый мальчик. Но ты мне нравишься, именно поэтому я тебя сейчас и предупреждаю. Скорее всего, выяснится, что нападавшие не имеют отношения к тем, кому ты должен передать документы, и будет иметь смысл... продолжить операцию. А это значит, что завтра Авером тебе что-то расскажет. Не смотри на меня ожидающе. Я подробностей не знаю, и в отличие от тебя знать не хочу. Моя задача лишь прикрытие, остальное не волнует. Кто владеет информацией? Только вот миром я владеть не хочу, перебил Андрей. И тебе не советую хотеть. Такие хотения плохо заканчиваются для хотителей. Ну, да ты и так в курсе». В общем, я тебя предупредил, а дальше как сам знаешь. Могу сказать лишь одно. В Израиле мы постараемся не позволить тебя завалить. А уж когда вернешься в Россию, разбирайся сам. А если вам самим и прикажут меня ликвидировать, ведь это будет приказ? Хочу тебе напомнить о Нюрнбергском процессе, где было ясно и однозначно сказано, что приказ о заведомом преступлении идет вразрез с присягой. так что подобный приказ я имею полное право не выполнять. А если серьезно, то у меня имеется первый приказ сохранить твою тушку, полученный лично, а второй приказ на твою ликвидацию может поступить только через третьи руки, так что я имею полное право промурыжить с исполнением. И потом, что бы ты о нас не думал, но мы не маньяки, получающие удовольствие от убийства, а в твоем случае... Это просто ничем не мотивированное убийство. Нам, конечно, ничего за это не будет, но мы вряд ли согласимся. Совесть замучает. Но я же возможная причина разглашения секретов. Вот именно, что возможное. Если всех возможных устранять, то в стране половину населения перестрелять надо. Да я еще не благонадежен, что уже показал сегодня. Андрей лишь усмехнулся, сжал плечо Сергея и ушел. А Якушев остался обдумывать разговор. Вроде как ему только что сообщили, что у него имеются союзники в этой стране, а с другой стороны сказали, что долго ему не жить, как хочешь, так и понимай. Понимать абсолютно не хотелось. В голове шумело в виски, и Сергей решил, что на сегодня ему хватит и спиртного, и загадок с заморочками. Утром пришел Аверам. Вместе с ним в номер зашел Андрей и один из кедоновцев. Как понял Сергей, старший из соседнего прикрытия. Сам Якушев уже успел принять душ и даже позавтракать. Наталья старательно дистанцировалась от Сергея. Все-таки психолог. Понимала, что в настоящее время с бывшим любовником лучше не контачить. «Мы допросили нападавших», — сходу заявил Аверам. «Как мы предполагали, они работают не на тех, кому предназначались документы». Так что наша операция продолжается. И ты, — обернулся он к Сергею, — нам по-прежнему нужен. Сегодня, ближе к вечеру, выпустят связняка, и он, несомненно, с тобой свяжется. А это значит, что придется тебе кое-что рассказать, если ты не передумал. — Не передумал, — решительно заявил Сергей, хотя под ложечкой засосало. Аверам был уже вторым, кто советовал ему не углубляться в подробности. От рассказа Аверама у Сергея по телу забегали мурашки размером со скорпионов. Такого он не ожидал. А интуиция подсказывала, что Аверам не врет и ничего не нагоняет. Может, что-то и утаивал, но даже то, что говорил, впечатляло. И Сергей вынужден был признать, что в сравнении с тем, что грозит Европе и России в частности, его жизнью действительно вполне можно было пожертвовать если при этом удастся предотвратить то, что задумали террористы. А воины Аллаха задумали воистину страшную вещь. Аверам начал с того, что рассказал об информации, которая около года назад поступила в Масад. Данные были тревожными не столько для Израиля, сколько для других стран. Израильской разведке стало известно о том, что некая террористическая организация вербует сторонников среди европейцев. В Европе уже давно арабов довольно много, но в данном случае речь шла именно о европейцах, которых после подготовки планируют засылать в естественную среду для практического ознакомления с новейшими методами партизанской террористической войны. «Новых Косолаповых подбирают», — ухмыльнулся Сергей. «Ты не прав», — откликнулся Аверан. «Павел Косолапов, который устроил диверсию с Невским экспрессом, разработчик операций. Сам он на дело не ходит. Во всяком случае, на амбразуру не бросится. А здесь готовят натуральных смертников, типа черных вдов. Подбирались мужчины и женщины европейской внешности и легко поддающиеся внушению. Некоторое время им промывали мозги, настраивая на принятие вахабизма и мученической смерти. После чего, под благовидным предлогом, перемещали на Аравийский полуостров, Куда именно, мы пока не знаем. А здесь уже обучают конкретным неким специфическим умениям. Возможно, учат, как изготовить взрывчатку из подручных средств, или сделать пояс смертника, или как самолет захватить, а может, как на военную базу проникнуть и навести там шороху. Чему именно их обучают, мы пока не знаем. И не узнаем, пока не захватим хотя бы одного ученика или инструктора. Но в том-то и парадокс, что нам неизвестны ни те, ни другие. После обучения эти смертники вроде как должны будут вернуться в свои страны, будучи готовыми выполнить волю своих обучителей. В чем бы эта воля ни состояла? Может, им прикажут подорвать себя вместе с парой-тройкой сотен мирных граждан где-нибудь в многолюдном месте, или еще что-то в подобном роде. А может, что-то иное, о чем мы пока даже не догадываемся. По нашим данным, все эти ученики находятся не в одном лагере, а в нескольких, И на сегодняшний день таких смертников несколько сотен. собирались со всей Европы и из России. «Координаты этих лагерей должен знать тот, кто контактирует с Кротом в вашей разведке». «Значит, Крот передает террористам адреса возможных атак?» — спросил Сергей. «Мы не знаем», — покачал головой Аверам. «Да и какие он может передавать адреса?» «Многолюдные места, и без его подсказок найти можно». Но почему тогда кто-то пытается получить эти грёбаные документы? Ведь там только ключ, насколько я понимаю. Что посторонних может в этом ключе заинтересовать? Вот это мы и пытаемся выяснить. И нам сейчас абсолютно ясно, что в последней посылке действительно нечто важное. Вернее, важное было передано через интернет, а расшифровать это можно, лишь заполучив твои документы. Явно и то, что документы мечтают получить как минимум две противоборствующие группировки. Но это значит, что обе группировки, независимые друг от друга, получили закодированный текст, который можно расшифровать только с помощью ключа, который находится у меня. Но ты же первый сделал предположение, что Крот может работать не на одну организацию, а на несколько, — усмехнулся Аверам. «А насколько я понимаю...» В настоящее время с посылками в Израиль у вашего крота возникли трудности. Он мог отправить ключ обычной почтой, буркнул Сергей. Судя по тому, как наши друзья пытаются завладеть документами, именно у тебя находится ключ. Может, их время поджимает и некогда ждать другую посылку, может, еще что-то, но факт остается фактом. Им жизненно необходимо получить именно твой пакет. И все-таки не пойму. Что такого важного может прийти из России? Зачем можно так охотиться? Много чего, вступил в разговор Андрей. К примеру, схема сборки атомной бомбы или технологии обогащения урана. Впрочем, почти все это можно узнать в обычном учебнике по физике для вузов. Но кроме атомной бомбы в СССР разрабатывалось и другое оружие. Не забывай, что наша страна десятилетиями готовилась к войне. «А ты уверен, что речь идет именно об оружии?» «Просто предполагаю». «Что там передал ваш крот, не так уж и важно», — снова заговорил Авером. «Главное — найти того, кому был изначально предназначен ключ, а единственная ниточка к нему — тот самый связник, который сейчас за решеткой парится, хотя он сам связи вашего крота не знает. Но ну, все эти нападения предпринимает некто другой, который, видимо, не может ждать следующей посылки». и пытается завладеть документами любым способом, который тоже в курсе всей операции и должен знать местоположение лагерей смертников. Так что нам теперь вообще-то без разницы, кто именно из знающих окажется у вас на допросе. Главное, чтобы этот кто-то действительно знал. Если мы не сумеем вычислить координаты лагерей, и смертники разлетятся по своим странам, последствия трудно представить. тем более что мы точно не знаем, на что завербованные террористами европейцы заточены. Мне почему-то кажется, что об обычных взрывах и поясах смертников в данном случае речь не идет. Слишком серьезные силы были привлечены для обеспечения секретности этой операции боевиков. А значит, они готовят нечто необычное. Нам можно сказать повезло, что у них внутри произошел раскол, и за документами охотятся разные люди». «Больше шансов на то, что они будут мешать друг другу и допустят ошибки». «Только на их ошибки и надеетесь?» — поинтересовался Сергей. «Конечно нет. По этой теме много народу работает. Одну из группировок мы уже фактически вычислили. Во всяком случае, знаем, куда нити ведут, и этим уже занимаются. Но вот на кого завязан связник, нам пока неизвестно. Так что ждем звонка». «А как же вчерашнее событие, ваша засветка?» «Вы уверены, что от второй группировки за нами не следили?» «Не уверены. Но будем надеяться, что следить было некому. Но даже если они и следили, они, скорее всего, попытаются получить документы любой ценой, потому что, как я уже говорил, они им почему-то очень нужны». «Слушайте», — вдруг скинулся Сергей, «но ведь если мои документы готовил какой-то человек...» из вашей, — он кивнул в сторону Натальи, — конторы, то это и есть крот. «У нас тоже имеется бюрократия», — сухо пояснила Наталья. «К подобным документам имеет доступ довольно много людей. Они ведь не особо секретны, иначе бы их не доверяли левым курьерам. Тебе же уже говорили, что круг подозреваемых сильно сужен, и все они в настоящее время проверяются. Однако все они профессионалы и вывести на чистую воду крота довольно трудно. «Во времена Сталина засунули бы все в кутузку, и через пару дней все бы признались», — буркнул Сергей. «Ты мечтаешь вернуть те времена?» — поинтересовался Андрей. «Иногда я думаю, что так проще», — вздохнул Сергей. «Нет человека, нет проблемы, но возвращать те времена не хочется». «Ну, слава богу», — хмыкнул Андрей. «А то мы все тут так перепугались», что чуть в штаны не наделали. Послышались смешки, даже Наталья усмехнулась. Обстановка заметно разрядилась. «Ну и что ты скажешь?» — обратился Аверам к Сергею. «Теперь ты знаешь очень много, и тебе решать, продолжаешь ли ты помогать нам или настаиваешь на возвращении тебя под крыло ФСБ. Само собой, мы должны будем подстраховаться и потребовать от твоих покровителей, чтобы от тебя не произошло утечки». «По твоей вине или по недоразумению?» «Да куда я денусь?» «Поизображаю червячка на крючке». «Когда там вашего связняка выпустят?» «Часа через четыре», — глянув на часы, ответил Аверам. «Но тогда, если никто не против, я бы хотел сходить в тренажерный зал, а потом поплавать в бассейне. Андрей, не составишь мне компанию? Мне нужен партнер для спарринга». «Вряд ли я тебе подойду», — усмехнулся Андрей. «Меня учили не для спорта. Ой, только не надо говорить, что ты никогда не проходил тренировочных схваток. И потом, если ты опытный боец, то всегда знаешь, когда надо не убить, а всего лишь обезредить. Или ты боишься?» На этот раз смех был гораздо более громким. Даже Авером хихикнул. Но Наталья неожиданно серьезно посоветовал Андрею. «Ты особо не расслабляйся. Он может стать для тебя большим сюрпризом». Андрей явно был более сильным рукопашником, чем Сергей, но чтобы выиграть, ему пришлось изрядно попотеть. Сергей получил удовольствие от поединка. Как и обещал, после зала отправился в бассейн и вскоре поймал себя на мысли, что оглядывает отдыхающих в поисках знакомых переводчиц. Не успел с одной расстаться, а уже на других потянуло, самокритично подумал Сергей. Возвращаясь, Сергей купил какой-то журнал на английском, В номере завалился на диван и некоторое время пытался что-то там читать, и даже сам не заметил, как задремал. Разбудил его звонок телефона.